Год 1812. Март, 17-е, воскресенье, день. Через Фельдьегере Спиранскому приказано явиться к императору. Вечер. В 8 часов пополудни Спиранский принят в императорском кабинете. Вопрос. «Скажи мне по совести, михаил Михайлович, не имеешь ли ты чего на совести против меня?» И вновь. «Повторяю, скажи, если что имеешь». Ответ. «Решительно ничего» были произнесены обвинения по адресу государственного секретаря. Первое. Финансовыми делами он старался расстроить государство. Второе. Стремился налогами привести в ненависть правительство. Третье. Презрительно отзывался о правительстве. Итог. Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались. Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы исследовать истинных полученных мной против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы России, я обязан моим подданным удалить тебя от себя. Возвратись домой, там узнаешь остальное. Прощай. После двухчасовой аудиенции Спиранский выходит из царского кабинета. Вместо бумаг пытается уложить в портфель шляпу. Внезапно садится на стул в полном изнеможении. Через несколько минут дверь отворяется, и появившийся на пороге Александр упавшим голосом говорит... «Еще раз прощайте, Михаил Михайлович», после чего вновь скрывается в кабинете. Ближе к полуночи. После разговора с царем Спиранский заезжает к своему конфиденту Магнитскому. Жена в слезах. Мужа на казенный счет увезли в Вологду. Дома Спиранского дожидаются Балашов и правитель канцелярии Министерства полиции Дессанглен. Обыск. Ближе к рассвету. Запечатав в особый конверт бумаги, предназначенные для передачи лишь государю, Спиранский оставляет письмо для любимой дочери и ненавистной тещи, садится в карету и отправляется туда, куда указан ему путь, через Арзамас и Муром, мимо Болдина и Сарова, в Нижний Новгород. Формального обвинения Спиранскому не предъявили. Даже частному приставу, который сопровождал Ссыльного в Нижний, не выдали на руки никаких бумаг. Единственное официальное повеление, да и то сделанное лишь в конце 1812 года, будет гласить – Спиранского в список высшим гражданским чинам не включать. По елику он ни при должностях не находится, ни при герольдии не состоит. А где находится? При состоит? Не узнает никто». Наконец, немыслимая спешка, брутальная лихорадка, сопровождавшая высылку Спиранского, как бы выдавали нервный трепет монарха, обнаружившего в своем доме нечто ужасное. Нечто такое, что даже невозможно выговорить вслух. Намек на измену был прозрачен. Но измена подразумевалась не конкретно – шпионаж, вредительство, покушение, а всеобщее – измена всему и во всем. Спиранский – как воплощенное предательство, как изверг рода человеческого. Кому бы пришло в голову после этого спрашивать о предвоенных неудачах, вспоминать о провалах? Все, что было плохого, было и по причине Спиранского. Все, что будет хорошего, будет по причине государя. Такова дворцовая логика конца XVIII века, действующая в календарных пределах века XIX. Так старое придворное сознание решает новую для себя проблему общественного мнения – На такие двусмысленные действия толкает она властителя, для которого чужая честь и чужое достоинство суть разменные монеты в торговле со слепой и непонятной, но тем более грозной силой общенародия. Но как в таком случае понимать фразу, уже в понедельник утром, обращенную царем к князю Голицыну? Если бы у тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошлую ночь не Спиранского, а он был моей правой рукой. И, отерев слезы, государь продолжил. «Ты разберешь бумаги Михаила Михайловича, но в них ничего не найдется. Он не изменник». Ясно, что жалоба эта адресована через голову эпохи историкам грядущих поколений. Напротив, современникам, а не потомкам, предназначалось грозное обещание расстрелять изменника, ранее высказанное дербцкому профессору по роту, и милостивое согласие не делать этого в ответ на слезное письмо профессора. Тут нет противоречия, все очень логично. Сограждан следовало прежде всего заинтриговать, а задачить таинственностью. Читателям же будущего царского жизнеописания следовало разъяснить, что он не просто предал Спиранского, но отправил в изгнание часть самого себя, прежнего, отторг от себя то, что было отторгнуто в нем российской действительностью. И эта раздвоенность государя, обреченного вести диалог сразу и с настоящим, и с будущим, свидетельствует о многом. Любой политик, любой человек, совершая явную пакость, хочет представить ее скрытой доблестью. Но не высшей государственной необходимостью, не личным высокомонаршим гневом, тем более не расстановкой сил при дворе, объясняет Александр Павлович россиянам будущих времен совершенные им человеческое жертвоприношение а трагическая обязанность современного государя прислушиваться к голосу нации, уважать ее обезличенную волю. «Не я казнил, но у меня отняли». Все еще поступая по старым правилам, властитель вынужден уже приписывать своим поступкам совершенно новый смысл. Не вполне понимая пока, что происходит, своим шестым монархическим чувством он предугадывает – Война рассечет периоды новейшей российской истории, и то, что до нее казалось само собой разумеющимся, после предстанет сомнительным и чужим. Без выборов и конституции, без хорошо срежиссированных либеральных восторгов, без чепчиков в воздухе, без павловских попыток стать неврастеническим народным царем, она разрушит социальные перегородки, соединит правящих и управляемых величием общего российского дела. А значит, отбросит в прошлое обветшалое кабинетное правление и откроет новое политическое столетие, эпоху принародной политики. Или не откроет. Но тогда последствия будут ужасны. Чтобы уберечь страну от поражения в такой войне, читай остаться на троне, коронованный властитель должен настежь отворить окна, услышать голос нации, угадать равнодействующие ее разноречивых ум и настроений, а если нужно, то и умело сместить и заново сформировать ее то есть, говоря торжественнее, научиться править не дворцом, а державой, не придворными, а согражданами. Теми самыми русскими людьми, о недоверии и презрении к которым, как главной причине всех неудач, говорили и еще будут говорить царю Карамзин и Державин. Монаршую жизнь вполне возможно при этом придется как бы начать сначала, действительно смирившись с Россией, согласившись с ее правом не укладываться в пределы умозрительных схем то есть из царства деятельной утопии вернуться на почву реальной жизни. Не так, как хотелось бы Карамзину, не так, как мечталось бы современникам и потомкам, но так и таким образом, как мог только он. Русский царь переломной эпохи, наследник всех династийных нестроений и смысловых утрат. Очень скоро ему предоставится такая возможность. Год 1812. Июнь 12-е Вильно. Во время балла под открытым небом Александру сообщают, что Наполеон перешел Неман. Царь просит шута найти ему укромный уголок и рыдает в детской. Затем, не подавая виду, продолжает участвовать в веселье. Ночью отдан приказ по армиям.